Глава 8. Син. Когда загудела оставленная на столе ком, Сину снилось, что он скитается по коридорам огромного корабля. "Да", каркнул он, ещё не открыв глаз. Воздревноть у себя в каюте не преступление. Он не уклонялся от обязанностей. Опробный рейс предштормового не первую неделю требовал работы по 16, а то и 18 часов в сутки. Офицер и командир не может сохранять эффективность Если не сумеет урвать часок сна, и всё же в глубине души он предпочёл бы, чтобы команда не догадывалась, как будто признание, что его организм, как у всех, требует отдыха, равнялось признанию в слабости. Сэр, мы подходим к точке rendezvous с сердцем бури, сообщила офицер-навигатор лейтенант Тринопелау. Вы просили? Да-да, совершенно верно. Иду, отозвался Сантьяго, выкатываясь из койки и взмахом рути зажигая свет. Каюта служила ему и кабинетом. и красная папка с приказами адмиралтейства лежала на рабочем столе. Син раз пятнадцать просмотрел их, пока его не смотрел сон. Оставив приказы на виду, он нарушил правила оперативной секретности, за что младший офицер на его месте схлопотал бы выговор. Возвращая папку в сейф, Син велел кораблю сделать отметку об этом упущении в его личном журнале. По крайней мере, останется в записи, а уж начальство пусть потом решает, требуется ли дальнейшее расследование. Син наделса, что не потребуется. Ещё минутку он потратил, чтобы умыть лицо в личном туалете. Холодная жгучая вода была одним из преимуществ его положения. Мундир он надел свежий. Капитан задаёт тон для подчинённых. Он как минимум требовал от своих офицеров являться на службу в чистой отглаженной форме, а значит и сам обязан соблюдать это правило. Приведя себя в порядок, он открыл дверь. отделявшую его личное пространство от мостика. "Капитан на мостике", отчеканил Вахтиный. Офицеры, свободные от активной работы на постах, встали и отдали честь. Даже отполированные до блеска панели, казалось, излучали почтение, если не к нему как к человеку, то к его власти. Синева стен подражала цвету флага. Эмблема корабля три сплетённых треугольника была вделана прямо в обивку. Она пробудила в капитане глубокую, почти авестичную гордость. Его корабль, его команда, его долг. "Полковник Танака здесь?" спросил сын. "Полковник на совещании со своим штабом, сэр". В нём шевельнулась лёгкая обида, не столько на шефа безопасности, сколько на самого себя. Он же собирался поговорить с ней наедине до встречи с адмиралом Треха. Неофициально он слышал, что Танака и Треха знакомы друг с другом. И хотел узнать её мнение об этом человеке, но теперь уже поздно. Управление сдал, доложил его помощник Дэвенпорт. Управление принял, отозвался капитан Син, садясь в своё кресло. Буря отключила тягу и ожидает нас, сказал начальник службы управления полётом, выводя на главный экран карту-схему. При текущем торможении стыковка через 23 минуты. Понял, кивнул Син. Связь, прошу передать адмиралу Треха моё почтение и запросить разрешение на стыковку с Сердцем Бури. Есть, сэр. Вот бы рассмотреть его, как следует, заметил Да Винпорт. Ну давайте посмотрим, согласился Син. На самом деле, ему тоже было любопытно. Конечно, все они получили сводку по конфигурации крейсеров класса Магнетар, первым из которых стал Сердце Бури. Старые классы Протей шли на списание. а новое поколение только вводили в строй. Син видел десятки ракетных чертежей и фотокораблей на стапелях и наслушался о новых технологиях, задействованных в их конструкции. Но случай собственными глазами посмотреть на самый мощный боевой корабль «Лаконии» в своей стихии выпал ему впервые. «Сансары, дайте-ка приближение». «Есть, сэр!» — откликнулся офицер службы наблюдения. и главный экран переключился со схемы на телескопическое изображение приближавшегося корабля. Кто-то тихонько ахнул. Даже Девин Порт с его чуть не десятилетним опытом флотской службы бессознательно отступил на полшага. «Господи боже, и большущий же!» — вырвалось у него. Сердце бури был одним из трех кораблей класса «Магнитар», уже сошедших с орбитальных стапелей. Глас Тайфуна приписали к внутреннему флоту для обороны Лаконии. Голос Вихря ещё раз среди шипов и выростов чужеродных конструкций. И хотя флот составляли уже более сотни кораблей, магнетары далеко превосходили остальных величиной и мощью. Предштормовой Сина был последним из быстроходных истребителей класса Пульсар. А буря могла бы принять в трюм дюжину таких истребителей. Корабли класса Пульсар делали высокими и стройными. На взгляд Сина они даже напоминали старые земные корабли. А Сердце Бури был основательным, тяжеловесным. Формой он походил на одинокий позвонок гиганта, ростом с целую планету, и бледным был как кость, даже там, где изгибы корпуса отбрасывали тени. В нём, как во всех кораблях, стройвшихся на Лаконских орбитальных верфях, ощущалось нечто не вполне человеческая. Имелись и антенны датчиков, и орудия точечной обороны, и рельсовые пушки, и шахты торпед, но под самозарастающей обшивкой скрывалась поверхность, больше всего похожая на кожу, выращенную, хотя и не живую. И в геометрии просматривалось что-то от фрактала, словно кристалл, разворачивающий молекулярное строение своей решётки в формах высшего порядка. Син не занимался протомолекулой и выросшими из нее технологиями. Но ему становилось не по себе от мысли, что создания людей в какой-то мере сконструированы вымершими тысячи лет назад видами. Сотрудничество с мертвецами вызвало к жизни вопросы без ответов. Почему сборочное устройство делает такой, а не иной выбор? Почему двигатель размещается там, а не здесь? Почему внутренняя система симметрична, А наружная форма корабля не совсем так эффективнее или эстетичнее на взгляд вымерших мастеров. Точных ответов нет и никогда не будет. Буря ответила, доложили со связи. Передаю управление стыковочному доку, добавил рулевой, и экран переключился с общего вида на схему последнего участка маршрута к сердцу бури. Прекрасно, улыбнулся Сим. Адмиралтейство доверило ему один из шедевров лаконского кораблестроения. Наполнило корабль серьезными, целеустремленными офицерами и рядовыми. Для первого назначения лучшего не приходилось и желать. То, что его корабль оказался на острие имперского копья, можно считать глазурью на торте. «Адмирал Треха с наилучшими пожеланиями», — заговорил офицер связи. «Приглашает вас отобедать с ним в его столовой». Сын обернулся к своему старпому. Останьтесь на предштормовом, команду не распускать. Мы понятия не имеем, какой приём ждёт по ту сторону врат. Может, потребуется с ходу вступить в бой. Есть капитан. Швартуйтесь. Я в носовой шлюз. Мистер Дэвинпорт, сдаю вам управление. Оперативный офицер бури, второй помощник капитана Треха ждала его по ту сторону шлюза. Строго говоря, они были в одном чине. но по традиции Син, как капитан корабля, считался старше. Отдав честь, она приветствовала его на борту. «Адмирал встретил бы вас сам», — объясняла она, провожая гостя от шлюза по короткому коридору к лифту. Стены на буре голубовато мерцали, словно покрытые за индивиллом стеклом. Совсем не похожи на переборки предштормового. Однако вблизи врат он не хотел бы покидать мостик. «Вы ведь Фишер? В академии учились курсом младше меня. "Да", она тявнула. "На инженерном. Все говорили, что логистика кратчайший путь к капитанскому мостику, но мне просто нравится работать с экзотической техникой". Она отстучала на стеновой панели возле лифта. Пока его ждали, переборка сменила цвет с голубого на жёлтый. "Держитесь", Фишер указала на подручную скобу. "Сейчас включают двигатель". Почти сразу обоих повело к палубе. Сын ощутил нарастание веса до половины g. Не спеша, прокомментировал сын, когда лифт, мягко бибикнув, открыл дверь. Адмирал человек осторожный. Это говорит в его пользу, заметил он, уже поднимаясь. Адмирал Треха оказался невысок и коренаст, с яркими зелёными глазами и редёющими чёрными волосами. Он родился в долине морянера на Марсе, но акцент в его речи почти не ощущался. Ни у кого другого в Влаконской армии не было столько наград. Его карьера уходила ещё во времена, когда марсианский флот охотился за пиратами, а Врат не существовало. Его тактику изучали в академии, и, по мнению сына, к его карьере вполне подходило определение гениальный полководец. Он ожидал, что частная столовая адмирала и командующего флотом будет больше и роскошнее капитанской на предштормовом. На деле же им просто опустили складной столик в чуть более просторной каюте кабинете адмирала. Эстетика отличалась лишь по столку, поскольку различались сами корабли. Сынок, Треха позволил ему ответить на салют и тут же схватил за руку с силой встряхнул. Наконец, всё на своём месте. Волнующий момент. Ты посидишь или предпочитаешь экскурсию по кораблю? Адмирал ответил сим. Если возможно, экскурсия для меня было бы честью осмотреть корабль. Есть на что взглянуть, а? Ты, пожалуйста, зови меня Антоном. Наедине можно без формальностей, а нам в ближайшие месяцы предстоит работа рука об руку. Хочу, чтобы ты чувствовал, ты можешь говорить, что думаешь. По мне, с офицера, который скрывает свои мнения и идеи, никакого проку. Вот так и верховный консул, предлагая обходиться военным рангом, позволял наедине некоторую фамильярность. создавая ощущение доступности и согласия. Второй раз столкнувшись с этой манерой, сын понял, что того же ждут и от него. Благодарю вас, сэр, Антон. Это ценно для меня. Тогда идём. За один раз всего не обойти, но главное увидишь. Адмирал Треха первым вышел в короткий коридор к лифту, шире, чем на предштормовом, с округлыми углами, напомнившими сыну рот глубоководной рыбы. Я перед свиданием освежил в памяти твою карьеру. Боюсь, что у меня, как у большинства учившихся на лаконе офицеров, очень небольшой оперативный опыт. Адмирал отмахнулся. Они вошли в лифт. Покрытие на стенах чуть вздувалось стегаными подушечками, напоминая чешую. «Первый на курсе по логистике. Это как раз то, что нам нужно. Я что? Я старый боевой офицер. От ваших таблиц у меня мурашки по коже». Лифт, спускаясь, тихо шелестел, словно разом вращались миллионы крошечных подшипников или шуршали крылышки колибри. Волоски у Сина на загривке зашевелились. В буре было что-то неестественное. Он словно ощутился в брюхе огромного зверя и всё ждал, не покажутся ли зубы. "Да, сэр", заговорил он, "полученные мною приказы совершенно точно" Адмирал опять отмахнулся. Забудь ты пока о приказах, на них ещё будет время. А пока я хочу получше с тобой познакомиться. Ты семейный? Второе сходство. Эдуард это тоже касался его семейной жизни. Ещё строчка из стайного учения лаконского командования. Син считал, что тон командования задаётся с самого верха. Но никогда так отчётливо не сталкивался с этим на практике. и задумался, не преднамеренно ли это. Возможно, Дуарте сознательно преподал такой урок адмиралу, а тот ему. Было у него чувство, что так и есть. «Да, сэр. Моя супруга работает в лаборатории нанотехнологий в городе Лаконе. Специалист по генетике. У нас один ребёнок, Эльза». «Эльза. Необычное имя. Очень милая. Это по моей матери. Над... Наталия, моя супруга, настояла». Лифт встал. Дверь открылась на широкую палубу. Вместо лестниц плавные подъёмы к верхним рабочим постам. Их расположение выглядело почти случайным, пока Син не отметил, что с капитанского поста по прямой просматриваются всеми стояки пажа. Дизайн изящный и в то же время очень непривычный. Старший помощник, заметив их, вытянулся по стойке смирно, сдавая командование. Но Трехы махнул ему, чтобы сел на место. Адмирал присутствует, но не распоряжается. Связь с прошлым много значит, заговорил Треха, проходя с ним по наклонной палубе. Преемственность. Мы чтим тех, кто жил до нас, и надеемся, что те, кого мы ввели в этот мир, отнесутся к нам также. Да, сэр. Антон, пожалуйста. Антон послушно повторил сын, понимая, что звать адмирала по имени всегда будет для него неестественно и неловко. Мы почти никогда не зовём её Эльзой. А как же тогда? Заинтересовался адмирал чудовищем. Мы прозвали её чудовищем, адмирал хихикнул. По другой бабушке. Нет, сын замялся, опасаясь не сказал ли чего лишнего. Но адмирал смотрел на него, ожидая продолжения. Мы вообще-то не были готовы к беременности над Она заканчивала диссертацию, а я ходил в двух-трехмесячные патрули с Тарпомом на Клео. «Никто никогда не бывает к этому готов», — заметил адмирал. «Но это, понимаешь, не раньше, чем все случилось». «Да. Когда родилась Эльза, меня вернули на административный пост, а НАТ пришлось перейти на более постоянную научную работу. И оба мы учились ходить по канату, пока месячная малышка весьма настойчиво предъявляла свои требования. Треха провёл его по изогнутой палубе к боковой стене. Люк открылся перед ними диафрагмой и закрылся, пропустив свет исходил из углублений не шире большого пальца, расположенных по стенам в идеально правильном порядке, но мягко скруглённых. Органика в подчинении у военной инженерии. Так вот, на ходу продолжал рассказывать Син. Мы страшно вымотались. И как-то утром, услышав плач Эльзы, Нат подкатилась ко мне и говорит: "Это чудовище меня убьёт". Так и пошло. С тех пор она чудовище. "Но вы же произносите это с улыбкой?" да, кивнул сын, вспоминая личико дочери. "Да, с улыбкой. И вот поэтому я здесь". "Хм. Поэтому вы здесь? Вы не похожи на мужчину, выбравшего побегать с семьёй". Мне больно было больно оставлять их позади. Пройдут по меньшей мере несколько месяцев, пока они смогут перебраться ко мне на Медину, если не годы. Но если я сумею оставить дочери такое человечество, каким задумал его верховный консул, дело того стоит. Галактическое общество мира, процветания и сотрудничества лучшее наследство, какое я могу для неё подготовить. Какая вера, заметил адмирал И сын со стадом подумал, что тот мог считать его наивным. Но в тоне Треха не слышилось насмешки. Если это сбудется, то лишь благодаря искренней вере. "Да, сэр", сказал сын и поправился. "Антон". Адмирал вывел его в широкий коридор. Таких широких сын никогда не видал на кораблях. Буре не была тесной, как другие, где конструкция требовала экономить каждый килограмм и беречь каждый сантиметр. Этот корабль самой формой стен возвещал о своей силе. Син ощутил некоторый трепет и заподозрил, что так оно и задумано. Двое сидевших за столом мичманов вели шутливый флирт, пока не заметили треха. Старший из мужчин поморщился, и оба, отсалютовав, поспешили по своим делам. Син только теперь сообразил, что с тех пор, как они вышли из адмиральской каюты, никто с ними не заговаривал. Экскурсия, хотя и непренуждённая, не нарушала их уединение. Тем же тоном, как если бы спрашивал время, адмирал сказал: "Объясни-ка мне тактические и логистические проблемы в управлении Мединой". Син подтянулся. Уютная беседа о семье окончена, пора за работу. Он поддёрнул рукав, снял с запястья монитор и плашмя положил его на освободившийся стол. Вывел на него сводку. Син готовил её неделями. Но в душе всё же таился страх. Вдруг упустил что-нибудь очевидное, и адмирал сразу поймёт, что его не стоит держать за серьёзного специалиста. Син отстранил этот издавна знакомый и привычный страх. Над поверхностью монитора всплыло схематическое изображение Медины. "Станция Медина", заговорил он. "Если наши разведчики не ошибаются, там проживают сотни членов коалиции планет с персональным штатом, включая охрану. Добавим постоянных сотрудников и экипаж станции, а также заезжих членов союза, и получим по самой скромной оценке 3.500 человек в любое время. В действительности я предполагаю вдвое большее население. Если разведчики не ошибаются, пассивное наблюдение, пусть и многолетнее, всегда даёт большую возможность ошибки, чем активный поиск. Добавляет к уровню ошибки и поверхностная интерференция Врат. объяснил Син. Адмирал крякнув махнул ему, предлагая продолжать. Син развернул схему станции, и ключевые точки на поверхности обозначились красным цветом. Сама станция снабжена средствами обороны: сеть АТО, обеспечивающая защиту от торпед, и одна торпедная установка, уцелевшая и действующая со времён Бегемота. 8 рельсовых автоматическая система дозарядки. Общая мощность, по нашим оценкам, до 40 торпед. Ядерных, уточнил адмирал. Почти наверняка нет. При недостаточной манёвренности и ограниченном объёме ступицы такое мощное оружие представляло бы опасность для самой станции. Син подправил изображение, сфокусировав его на станции ступицы. Идеальной сфере поперечника в несколько километров в центре сети Врат. Чистейший и наиболее активный артефакт чужаков на все миры. Поверхность сферы топорщилась шестью массивными башнями рельсовых пушек. Основная оборона станции – устаревшие рельсовые пушки, установленные еще людьми Марка Инароса и разоруженные по ходу последнего столкновения с его партией. Орудия размещены так, что каждые из колец могут обстреливать не менее трех пушек, а в некоторых случаях до пяти. Конструкция наша. Мы тогда поставляли оружие свободному флоту. Устаревшие, но ещё могут вести огонь со скоростью 30 снарядов в минуту. Это, конечно, если их не модифицировали с тех пор. Рельсовые пушки. В древней истории земли в Партех устанавливали орудия, способные обстрелять вражеские корабли на подходе. Земля оборонялась от моря. Мы избавились от морей и суши, но ход мысли прежний. Однако кое-что и меняется, а? Да, сэр. Что вы о них думаете? спросил Треха. Изящная конструкция. Разместить батарею обороны на станции Чужаков было блестящей идеей, сказал Сим. Горло сдавило нарастающее беспокойство. Такого ли ответа ждал Треха? При любом другом размещении рельсовым пришлось бы компенсировать отдачу двигателями. Но станция неподвижна. или если она движется, то увлекает с собой всё окружение. В любом случае на ней не приходится думать о третьем законе Ньютона. И пока не закончатся боеприпасы, она способна отбивать атаку из любого кольца и даже нескольких сразу. Честно говоря, мне будет грустно видеть конец этой системы. Трехов вздохнул. Верны, такое быстро не отстроишь. Но нам приходится смотреть вдаль. Даже если на восстановление и испытание батареи уйдет не один месяц, останется она на века. Я сам бы не прочь перехватить их управление. Однако они — первая цель бури. В то время как вы будете выводить из строя оборону станции. После чего произведете высадку и закрепитесь, — закончил адмирал. Да, сэр. С точки зрения логистики, после того, как будет подавлена оборона станции и выведена из строя батарея рельсовых пушек, десантники предштормового, предположительно группы Рина, смогут за минуты захватить управление станцией. Завладев системами связи и доступом к пространству ступицы, мы легко возьмем в свои руки контроль над всеми коммуникациями и торговлей тринадцати сотен миров. Вам достался оперативный контроль над высадкой и закреплением на Медине. Силы готовы? Да, адмирал. Подготовка к миссии идёт уже несколько месяцев, а командует моими силами безопасности полковник Танака. Её уважают. Танака это хорошо. Исплачённый личный состав самое главное, согласился Треха. Какие вы предвидите препятствия? Движение кораблей на переходе в пространство колец и из него непредсказуемо. Весьма вероятно, что там окажутся один или несколько кораблей, снабжённых средствами обороны. не считая дюз, которые тоже можно использовать как оружие. Сколько и с каким вооружением нельзя уверенно судить, пока мы не пройдем врата. Кроме того, станция Медина действует уже десятки лет. Ее назначение существенно отклонилось от первоначального. Наши сведения о ее конфигурации безнадежно устарели. Захватив управление, мы можем столкнуться с сопротивлением на местах, хотя, скорее всего, минимальным. Далее встанет вопрос создания новой и совершенствования существующей инфраструктуры и координации потоков снабжения между менее освоенными и более обжитыми планетами, включая систему Сол. Вот когда вам предстоит полетать за письменным столом, заметил адмирал. Думаете, это будет для вас самой трудной частью командировки? Поди заставь сотрудничать 13 сотен склочных детишек. Верховный консул Дуарте ещё вбытность свою в марсианском флоте написал книгу по теории управления торговыми потоками. Мы сейчас изучаем её в академии. Я готов настаивать на буквальном исполнении новых распоряжений. Не сомневаюсь в тебе. Дуарте чует таланты, а тебя он выбрал лично, кивнул адмирал и указал на плавающую между ними диаграмму сводки. И домашнее задание ты, как видно, хорошо подготовил. Да, сэр, сын откашлялся. Могу я говорить откровенно, сэр? По-моему, я уже ясно высказался на этот счёт. Да, сэр, признал сын, не слишком успокоившись. В этой части плана я вполне уверен. А вот система СОЛ меня тревожит. Разведка сообщает, что коалиция Земля-Марс настойчиво переоборудует и отстраивает свой флот. И уровень готовности у них минимум предвоенный. Внешнее сопротивление нашим планам будет исходить от них. Да, корабли у нас новее, но их офицерский корпус имеет за спиной две серьёзных войны за последние десятилетия. Их опыт неизмеримо превосходит наш. Адмирал помолчал, разглядывая его. Ярко-зелёные глаза так и впивались под кожу. Син не мог разобрать, доволен Треха или разочарован. Но улыбка, показавшаяся на его губах, выглядела искренней. «Опыт и действия на своей территории – их преимущество, тут ты прав. Но, по-моему, ты слишком беспокоишься на этот счет», – ответил адмирал. Буря строилась с одной и только одной целью – обратить в ничто любые другие силы в обозримой части галактики.